Глава 10. Нарушение связи между командным мостиком и центральным постом управления Артогнем -Арт отправило крейсер Куинси, следовавший в кильваторе Астории, в водяную могилу на глубине 500 саженей в проливе Саву. Одновременно с получением предупреждения с эсминца паттерсона о том, что неизвестные корабли появились в проливе, рассыльный был послан разбудить командира. Примерно в это же время раздался сигнал боевой тревоги, В хаосе первых минут кто-то забыл передать сообщение об остановке на центральный пост управления Артагню. Капитан первого ранга Самуэль Мур вскочил с койки в своей походной каюте и поспешил на мостик как раз в тот момент, когда осветительные снаряды зажглись в небе над проливом. На мостике лейтенант Кларк рассматривал в бинокль три силуэта неизвестных кораблей, показавшихся из южной оконечности острова Сао. Капитан третьего ранга Эдвард Биллингс, спеша на свой пост, услышал возглас Кларка «А это не наши корабли!». Капитан первого ранга Мур не был в этом уверен. Вахту на сигнальном мостике нёс лейтенант Джон Эндрю. Увидев, как в небе над проливом зажглись осветительные снаряды, офицер решил, что таким образом американские корабли охраняют десантные транспорты от самолётов противника. Возможно, подумал он, они пытаются установить место самолёта, который в течение последнего часа жужжал где-то поблизости. Сигнал боевой тревоги смутил и озадачил Эндрю. Не следует ли оповестить посты управления огнём, если это действительно противник? Эндрю мог только гадать. Но все колебания кончились, как только вспыхнули прожектора тяжёлого японского крейсера АОБА и ослепительно белые лучи пронзили темноту пролива. Сразу же начали рваться снаряды. Капитан первого ранга Мур все еще сомневался, ему никогда не приходилось видеть подобных силуэтов кораблей, но тут же гаркнул команду. Огонь по прожекторам. Прожекторные лучи тянулись к Куинси с левого борта из источника, находившегося на расстоянии примерно 8000 метров. Спустившись в центральный пост управления артогнем, лейтенант Эндрю передал всю имевшуюся у него скудную информацию своему непосредственному начальнику капитан-лейтенанту Бергеру, который также ничего не знал. Возможно, это учение, но в этот момент в воздухе уже свистили японские снаряды. Первые звукы противника легли снедолётом. Затем прожекторы уперлись своими лучами в три американских тяжёлых крейсера. И первые снаряды стали рваться на их палубах и надстройках. Но и на Куинсе не тратили время зря. Старший артиллерист быстро дал необходимые установки. И девятиорудийный зал прогремел из восьмидюймовых башен американского крейсера. Затем второй. Расстояние 8000 метров. Расчетная скорость 15 узлов, слышалось из наушников. На мостике капитан первого ранга Мур, лишь два месяца назад переведенный командовать крейсером со штабной работы, мрачно переживал возможные последствия своих, как ему казалось, ошибочных действий. И он решил, несмотря на протест своих офицеров, что необходимо включить опознавательные огни. В это время на крейсере Винсенес изменили курс, и рулевой на Квинси по приказу вахтенного офицера положил руль на борт, чтобы избежать столкновения с головным кораблем. При выполнении этого манёвра японский снаряд попал в район катапульты Квинси, превратив её в яркий костюм. Теперь японцам не нужны были большие прожекторы, а у капитана первого ранга Мура рассеялись все сомнения относительно принадлежности неизвестных кораблей. Попадающие на Квинси снаряды были красноречивее любых визитных карточек. Куинси оказался под перекрестным огнем с японских крейсеров Чокай и Фурутака. В центральный пост сообщили с мостика, что корабль поворачивает вправо. Пивинг быстро менялся влево, писал позднее капитан-лейтенант Хенниберг: Управление орудиями главного калибра было переведено на пост номер 2, так как пост номер 1 вышел из строя. Но затем сообщили, что попадание в снаряда башня номер 3 разрушена и выведена из строя. В группе из трех кораблей противника один все время метался, как будто собирался таранить нас, вспоминал позднее капитан первого ранга Тошиказу Ахмая, находившийся на мостике японского флагманского крейсера Чокай. Весь его корпус от Миделя до Кормы был объед пламенем, а насовые орудия продолжали вести по нашим кораблям огонь. Это был храбрый корабль с доблестной командой. Куинси буквально засыпался японскими снарядами всех калибров, которые изрешетили его корпус и настройки с носа до кормы. Его моряки отчаянно пытались погасить многочисленные пожары, но к этому времени давление в пожарных магистралях упало до нуля. Бороться с огнём стало нечем. На палубе в разных позах лежали убитые. Офицерские каюты в корме и матросские кубрики в носу горели. Нескончаемые взрывы раскачивали корабль. Вскоре поступило сообщение о том, что ружевая рубка разбита. Управление крейсером вышло из строя. Капитан второго ранга Уильям Грей, старший помощник командира, штурман капитан-лейтенант Миткалф и командир дивизионной живучести капитан-лейтенант Раймонд Тути. Несколько связистов и рулевые были убиты почти одновременно. Капитан первого ранга Мур и два других офицера были смертельно ранены. Командир крейсера подполз к телефону и прохрипел него. Мы идем ко дну, будь они прокляты. Башни номер один и номер два Куинси успели выпустить по противнику два залпа. Затем башня номер два взорвалась от прямого попадания снаряда, пробившего башенную броню. Взрыв на сигнальном мостике бросил на большую высоту горящие трупы и ящики с сигнальными флагами. Зловоние от горящих человеческих тел распространялось по всему кораблю. Лейтенант Эндрю, убедившись, что все средства связи вышли из строя, поднялся на мостик, чтобы получить указания от командира корабля. Когда Эндрю добрался до мостика, он увидел картину, забыть которую он не смог никогда. Я увидел там трупы и истекающих кровью раненых. Лишь 3-4 человека еще держались на ногах, хотя все они тоже были ранены. В рулевой рубке находился один сигнальщик, вставший к штурвалу и пытавшийся сдержать рыскание корабля на курсе. Эндрю, перешагнув через трупы, подобрался к сигнальщику. Позади рубки бушевал огонь, крейсер заметно кренился на левый борт. Опросив его, вспоминал Эндрю, я понял, что командир крейсера, лежавший на палубе около штурвала, приказал ему подойти к берегу и выброситься на миль. Поэтому рулевой держал курс на остров Саво, лежащий в четырех милях слева по носу. В этот момент командир попытался встать, но упал на спину. Он скончался, не издав ни крика, ни стона. Эндрю быстро покинул мостик и возвратился в центральный пост. Управлять уже было нечем. Радиолокаторы были разбиты, питание телефонных линий прекратилось. Огонь слезал всё, что было возможно. Пламя уничтожило все боеприпасы башни номер 3. Часть их взорвалась, часть разбросала взрывом по палубе, и они горели до сих пор многим комендорам удалось покинуть башню. В башне номер 2 спасать было некого, погибли все. В зарядном отделении из-за пожара возникла угроза взрыва, но командир башни успел приказать затопить погреба. Куинси сражался до конца. Один из его 8 снарядов попал в оперативную рубку крейсера Чакай позади мостика и вывел из строя его башни номер 1. Попади снаряд на несколько метров ближе к носу, адмирал Микава вместе с офицерами своего штаба были бы наверняка убиты. Можно только гадать, что стало бы с японскими кораблями, находившимися ночью в водах противника, лишившись они своего адмирала. Но японцам повезло и на этот раз, чего нельзя сказать об американцах. Обе 127 метровые зенитные батареи Куинси напоминали внутреннее помещение бойни. В лужах крови возле орудий в самых нелепых позах лежали изуродованные тела комендоров. Расчеты орудий номер 6 и номер 8 были выгашены осколками до единого человека. Немногим больше повезло комендорам орудий номер 2 и номер 4. Нескольким матросам удалось спастись. Остальные сгорели заживо от взрывов сложенного у орудий боезапаса и последовавшего пожара. То же самое произошло у орудий номер 1 и номер 5 где взорвавшийся боепас уничтожил большую часть расчетов, ослепив остальных. Японцы, уменьшив дистанцию до 2000 метров, продолжали расстрелы американских кораблей, превратив Куинси в груду пылающих обломков. Лишь несколько кораблей во всей мировой военно-морской истории подверглись подобному избиению. История также знает мало примеров, чтобы такой изуродованный корабль вел ответный огонь, а Куинси продолжал сражаться. Корабельный дантист лейтенант Холл сам, несмотря на тяжелое ранение, ползал вокруг 127 миллиметровых орудий, пытаясь помочь другим, наткнувшись на своего помощника, санитара, истекающего кровью от потери ноги. Лейтенант оттащил находящегося в полубессознательном состоянии беднягу переборки, где схватил культю и прижал к своему животу, пытаясь остановить кровь. Радиотрансляционный узел крейсера вышел из строя в первые минуты боя. Примерно в то же время была разбита башня главного калибра номер 2, а снаряд, разорвавшийся в рубке спецсвязи, вывел из строя высокочастотный радиолокатор. В рубке возник сильный пожар, и лейтенант Рональд Рейс, вынужденный со своими подчиненными покинуть рубку, поднялся палубой выше. Когда давление пожарных шлангов упало, группа пожарников, боровшихся с огнем во второй кают компании, оказалась в западне. Они были в полной темноте, поскольку прекратилась подача электроэнергии а помещение стал заполнять удушливый дым, идущий откуда-то снизу. С огромным трудом бойцам пожарного дивизиона удалось выбраться на верхнюю палубу через бушующее пламя. Инженер, капитан-лейтенант Юджин Элмор, не мог ничего придумать, как спасти своих подчиненных, если те останутся внизу, чтобы поддерживать пар в котлах Куинси. Тем не менее, они должны были оставаться на своих местах, хотя многие уже теряли сознание от отравления удушливыми газами. Положение было безвыходным. Элмор сумел передать на ходовой мостик, что крейсер придётся остановить, в связи с невозможностью больше поддерживать огонь в топках. В этот момент ещё два снаряда попали в первую кочегарку. Вышел из строя топливный насос и прекратилась подача мазута на котлы. Котел номер два взорвался. В кочегарках номер два, номер три и номер четыре котлы погасли, давление упало. Через разбитые переборки помещения стали затопляться водой. Но механики и машинисты продолжали оставаться на своих местах. Внезапно раздался взрыв в помещении четвертой котельны. Судя по всему, туда попала торпеда. Во всяком случае, никто не выбрался оттуда во Капитан-лейтенант Хейннебергер, старший из оставшихся в живых офицеров, еще находился в помещении центрального поста управления, когда почувствовал, что палуба стала уходить у него из-под ног. Куинси стал быстро оседать носом. Не получая никаких приказов, Хеннеберг решил взять инициативу в свои руки. Необходимо было спасти остатки экипажа от бессмысленной гибели. Все пространство под погибающим кораблем, несмотря на ночную темноту, было окрашено в ярко-огненный цвет от пламени, пожирающий крейсер. Капитан-лейтенант Хеннебергер отдал приказ оставить корабль. Все, кто мог, не теряя времени, стали быстро спускаться за борт по сетям на сброшенные в воду спасательные плотики. Как только был отдан приказ, писал в своем рапорте Хеннебергер, команда в полном порядке стала оставлять крейсер, как это предусмотрено уставом и наставлениями. Куинси начал погружаться носом, затем повалился на левый борт, со свистом выплевывая пар. Внутри крейсера продолжались взрывы. Было 2 часа 35 минут ночи.